Иван Сергеевич считался одним из лучших аналитиков в институте. И сейчас он бы, пожалуй, смог собрать воедино распадающиеся звенья, выстроить логическую схему действий лиц, чтобы иметь хоть какой-нибудь прогноз. Кроме всего, имея незамыленный развивающимися событиями глаз – Он сумел бы взглянуть на ситуацию со стороны и оценить ее. Иначе можно было нечаянно сделать всего одну глупость, которая повлечет за собой необратимый процесс с непредсказуемыми последствиями. Русинов держал на опознавательный знак, нефритовую обезьянку, однако она могла вызвать обратную реакцию. Его подмывало пробраться ночью к Варге, предъявить утешительного башка и слегка приоткрыться, рассказав ему о судьбе Овеги. При этом следовало убедить его в своих добрых и благородных намерениях, вызвать доверие, и лишь при этих условиях можно было ожидать ответной откровенности. Но как убедить совершенно непознанного Варгу, если он не смог сделать этого с Овегой за много лет? Да и вообще, открываются ли они, миллиораторы, есть ли к ним ключ? Что если они неизвестная секта солнцепоклонников, не имеющих с внешним миром никаких внутренних связей? Чтобы двигаться дальше, необходимо было ответить хотя бы на часть этих вопросов. В ныробе Русинов отыскал почту и написал на бланке текст телеграммы Отдыхаю, рыбалка отличная, погода жаркая, загораю, безумно скучаю, целую Алешу Александр. Телеграмму Он посылал бывшей жене, так было условлено, с Иваном Сергеевичем. Он должен был понять, что его тут уже припекает. Телеграфистка прочитала, взглянула на Русинова и засмеялась. — Сегодня не позагораете. Да и завтра тоже, — согласился он. — Где у вас тут пекарня? — Свеженького захотелось, — спросила она. Однако Русинов промолчал чтобы не заводить разговора и не обращать на себя внимания. Телеграфистка приняла телеграмму, объяснила, как отыскать пекарню, и он в самом деле, прежде чем идти к учителю, купил горячего хлеба. Надо было проявить инициативу, потому что жить в нахлебниках у пчеловода становилось уже неловко, хотя Русинов был уверен, что его держат на пасеке, как своеобразного подопытного. Кормит же кроликов в клетке. Михаил Николаевич оказался дома. Сидел босой на крыльце под навесом, довольно улыбался, а возле него и по нему ползали четверо детей возрастом от двух до пяти лет и поразительно на него похожих. Веснущатые, рожеволосые крепыши, только бород не хватало. Когда вокруг лил дождь, на крыльце было особенно уютно, сухо и чисто. Русинов вручил ему банку с медом, которому дети от чего то не проявили никакого интереса, а гостеприимный учитель, напротив, очень ему обрадовался и стал зазывать в дом попить чаю. Русинов отказался, сославшись на дорогу и спешку. Можно было опоздать на Голгофу. — Мед точно вербный, — уточнил Михаил Николаевич. — Сказал вербный. Русинов стоял у края навеса, чтобы не следить по чистым доскам мостков. — Хорошо, — одобрил учитель. — Лечебный. — А вы отдыхаете у Петра, — Григорьевича? Отдыхаю. — И сейчас, значит, назад. — Назад. — Тогда одну минуту. Михаил Николаевич ушел в сенце. Дети продолжали возиться словно подрастающие котята, совершенно не обращая внимания на незнакомого человека. Учитель вынес ему поношенные альпинистские ботинки. «Отвезите Григоричу, попросил он. «В прошлом году как оставил, так и не забирает. Забыл, наверное». «Хорошо», — согласился Русинов. Крепкие еще, не износились. Я ему тут записку суну». Он снова сел на крыльцо и дети тут же облепили его со всех сторон. Русинов распрощался и пошел с учительского двора. По дороге он раздумывал, читать записку Михаила Николаевича или нет. Слишком уж много приходилось делать того, чему противилась душа. Подглядывать, забираться под чужие замки, окольным путем выпытывать что-то у людей — провоцировать молодую девушку, пользуясь ее откровенностью. А хотелось вот так, как этот учитель, сидеть босым на крылечке, и чтобы по тебе ползали ребятишки, чтобы было сухо, тепло и уютно в дождливую погоду. И все-таки он на ходу пошарил рукой в ботинке, достал тетрадный листок и стал читать. Потом резко остановил машину И уже спокойно, внимательно прочитал записку. Петр Григорьевич, спасибо за мед. Попробовать не успел, но вижу вербный. Последний раз я его пробовал ровно девять лет назад. Только ты его поскорее продай, а то засахарится. Ничем не возьмешь. А на медовуху он не годится. Бывает даже отравление как отпадь его меда. Потом заезжай, Миша.